Катя вышивала кисет для Сашки и с любопытством посматривала на притихшую Тосю. "Да скинь ты платок", сердечно посоветовала она. "Жарко ведь. Голова болит. Где-то теперь наша Анфиска", вслух подумала Катя. Тося покосилась на осиротевший Анфискин угол. Голый матрас немым укором распростлался на койке. В распахнутой Настиш бесхозной тумбочке были видны старая пуховка, начатая банка клюквенного варенья и лежащий плашмя пустой флакон из-под одеколона. Всё, что осталось от Анфисы. Буквы запрыгали перед глазами Тоси. Она развернула карту в конце учебника и склонилась над Тихим океаном, который спокойно синел себе на бумаге. Зnat ничего не зная об Анфисе, Тосе и всех их горестях, А прокинутое ведро загремело в коридоре. В дверь робко постучали. Ленивая Катя вопросительно глянула на Тосю, ожидая, что та, подав не своей привычки, первая откликнется на стук. Но Тося солидно молчала, уставившись в тихоокеанскую синь, и Катя недовольно крикнула: "Сточие веселей, не обедал, что ли?" Вошёл Илья, такой же торжественный и праздничный, как в тот вечер, когда приглашал Тосю в кино. Вот только шапка на нём была другая, попроще. До да самоуверенности заметно поубавилось. Тося потуже натянула платок на голове и прижала ладони к ушам, чтобы посторонние люди пустыми своими разговорами не мешали ей заниматься. Глаз от карты она не отрывала, боясь и на секунду оставить тихий океан без присмотра. "Девчата, напряжённым голосом попросил Илья: "Пошли бы вы погулять?" Мне надо Тосе поколякать. Новое дело, осуждающе сказала Катя и пристально посмотрела на Тосю, ожидая от неё знака, уходить им или не надо. Тося слегка раздвинула пальцы, прижатые к кушам, и ещё ниже склонилась над картой. Захватив книгу, Вера вышла в коридор, а Катя приостановилась на пороге и громко объявила: Тось,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 Прошептала она, всматриваясь в мелкую крупу океании. Илья потянул сильнее, и Тося, боясь за сохранность учебного имущества, выпустила книгу. Лишённая спасительного занятия, она медленно подняла голову. Не теряя даром времени, Илья запустил руку в карман, замялся вдруг и попросил: "Закрой глаза. Вот ещё. Закрой, не бойся. Никто тебя тут не боится". Тося заинтересованно зажмурилась, на всякий случай оборонительно выставив локоть вперёд, как учила когда-то опытная Анфиса. Илья живо вытащил из кармана маленькую коробочку, вынул из неё часики и положил их на новую зеландию. Тося открыла глаза. Ой, чи такие малюсенькие, твои. Чтобы вовремя обеда готовила, пробормотал Илья, смущённо переступая с ноги на ногу. Он и не подозревал раньше, что не такое это простое дело дарить часы любимой девчонке. Тося залюбовалась красивыми часиками. Стекло было толстое, увеличительное. Мечты сбывались. Она поднесла часы к уху, послушала. Вся её непримиримость куда-то запропала. Бесхитростная радость затопила Тосю и хлынула из её глазны лью. Тикают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 Тося надела часы на правую руку и торжественно прошлась по комнате, упиваясь модной своей причёской и первым в жизни ценным подарком. Снисходя к тосиному малолетству, Илья поощрительно заулыбался, а Катя, подсматривающая в замученную скважину, прыснула в коридоре. На левую руку надо, подсказал Илья. Я знала, да вот позабыла.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 Ты чего это расселся? Да брось ты, миролюбиво сказал Илья и подмигнул Тосе, думая, что она его разыгрывает. А ну встань, приказала Тосе и захлопнула дверцу анфисины тумбочки, чтобы не видеть пустого уже флакона. Илья медленно поднялся. Тося затеребила ремешок на запястье. Тось! с отчаянием в голосе крикнул Илья и опережая события, отвёл свою руку за спину.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 Тося неподкупно замотала головой и не глядя на часы, чтобы зря не соблазниться, придвинула их к аллее вместе с учебником. Анфиску выжил теперь ко мне подбираешься? Илья насупился. Что ж она всю жизнь между нами стоять будет? Да и не я тут виноват. Все вы теперь не виноваты, а человека загубили. Молчишь? Иди-ка ты, парень. Тося помахала рукой, выпровоживая Илью из комнаты. Ах, так. Илья схватил со стола часы, шмыкнул их о пол и изо всей силы ударил по ним кованым каблуком сапога. Заворожёнными глазами Тося смотрела на Илью, не подозревая, что вся его боль как в зеркале отражалась на её лице. Опрокидывая стулья, Илья ринулся к выходу, хлопнул дверью, загремел в коридоре ведром. Тревоженные девчата вбежали в комнату. Тося сидела на полу и подбирала осколки часов. Непрошеные слёзы текли по её щекам. "Он тебя ударил, да?" выпытывала Вера. "Да кто тебя так обкарнал?" изумилась Катя, разглядывая нелепую Тосину причёску. "34 с полтины", прошептала Тося, поднялась с пола, роняя мелкие колёсики и стекляшки, и спросила потерянно: Да что же это такое, девочки? Ведь я его Ирода полюбила. Она привалилась к столу, окунула опозоренную модной причёской голову в равнодушную синь тихого океана и заревела в голос.